изводом лаврентьевского списка именно русь призвали эти племена чтобы править ими реша руси чуть словени кривичи и весь и так далее лаврентьевская летпись колонка 19 -я. прочтение руси дательный падеж появляется в радзевиловском изводе а также в изводе московской духовной академии В Лаврентьевском и Троицком списках есть Русь, как и в Ипатьевском. Вдобавок к этому рассказу повесть временных лет содержит перечень скандинавских, варяжских племен, включая и Русь, как одно из них. Этот перечень есть как в Ипатьевском, так и в Лаврентьевском списках. И пошли они за море к варяжской Руси, Это варяжское племя называлось Русь, так как каждое варяжское племя имело свое название как-то шведы, норвежцы и готы. Си зва хоть ты варяги Русь, яко се друзии зовутся свеи, друзии же урмани, англяни, инеи неи, и готе, тако и си. Ипатьевская летпись, колонка 15 Это утверждение следует считать поздней интерполяцией, которую можно отнести ко времени составления повести временных лет, то есть к началу XII века. Это чрезвычайно интересно как попытка вывести происхождение названия Русь не с юга, а с севера, так что составителя повести временных лет резонно назвать первоисточником школы норманистов. Неизвестно ни одного скандинавского племени, называвшегося Русь, но совершенно ясно из рассказанного в повести временных лет, что именно такое племя имелось в виду под этим названием. Давайте действительно рассмотрим перечень варяжских народов, как он дан выше. Кроме русов, упомянуты следующие народы. Шведы, свеи, норвежцы, урмани, англы, англяне, и готы, жители Готланда, готе. Поскольку повесть временных лет была составлена после нормандского завоевания, слово «англяне» следовало бы передавать как «англичане», а не как «англы». Заметим, что здесь нет упоминания о датчанах. В то же время Русь повести временных лет следует идентифицировать с датчанами, что является еще одной причиной для развлечений старых русов с юга и новых русов с севера. А мы знаем, что русы русского каганата были шведами. Смотрите главу 7, разделы 3 и 5. Предводитель русов, который, согласно повести временных лет, принял приглашение прийти и править ильменскими племенами, звался Рюриком. Его действительно можно считать одним из датских феодалов и идентифицировать с Рюриком из Ютландии, упоминающимся в западных летописях. Отождествление Рюрика Новгородского и Рюрика Ютландского впервые было предложено Фридрихом Крузе в 1836 году, но не получило широкого распространения. В 1929 году Беляев снова подошел к рассмотрению этой проблемы и с помощью некоторых новых материалов и новых доводов полностью подтвердил теорию Крузе. Беляев, страница 237-239, Крузе, о происхождении Рюрика, страница 43-73. Эта идентификация, конечно, имеет веские основания. Теперь нам нужно сделать краткий очерк жизни Рюрика. Там же страницы 225-270. Его отец из клана Скьелдунгов был изгнан из Ютландии и принял вассальную зависимость от Карла Великого, от которого получил около 782 -го года «Фрисланд вленное владение». Рюрик родился около 800 года, его детство прошло